Проповедник Хотя после хрущевского переворота мой антисталинизм утратил смысл, моя деятельность как своего рода агитатора и пропагандиста не прекратилась. Она лишь приняла проповеднический характер. Разговоры стали менее опасными, и круг людей, с которыми я игвел, многократно расширился. Расширилась и тематика разговоров. Она охватила все аспекты жизни общества и положения человека в нем. Я стал проповедником наподобие моего литературного героя Ивана Лаптева в книге «Иди на Голгофу». Моя реальная проповедническая деятельность дала мне много материала также для книг зияющей высоты. В преддверии рая» и Желтый дом. Благодаря этой проповеднической деятельности я уже к концу хрущевского периода в основных чертах выработал свою жизненную концепцию, кратко выразившуюся формулой «Я есть государство и более или менее четкий план построения своего внутреннего суверенного государства». Я полностью в моих разговорах с людьми преодолел марксизм. Не просто отверг, а именно преодолел, сформулировав основы своей логико-философской и социологической концепции. В бытовом отношении я оценил достоинство одиночества. Просыпаясь утром, я говорил себе «Как хорошо, что я один». В середине дня я не раз говорил себе «Как хорошо, что я один!» Ложась спать, я говорил себе «Как хорошо, что я один!» Это одиночество в огромной степени стимулировало мою роль проповедника. Я выполнял свои служебные, сыновные и отцовские обязанности. Но все мои силы и чувство поглощало интенсивная интеллектуальная деятельность. При этом, чем меньше практической выгоды и признания мне сулили результаты моей деятельности, тем с большим азартом я в нее погружался. Невозможно измерить, сколько времени и сил я потратил, например, на логический анализ шахматной проблемы и на вычисление коэффициента стабильности идеальной коммунистической социальной системы. А такого рода проблем прошло через мою голову многие сотни. Я занимался проповедническими импровизациями до 1974 года. Все мои импровизации пропали безвозвратно. То, что я после 1900... 1974 года опубликовал в своих литературных, социологических и публицистических работах, было лишь одной из таких импровизаций. Причем я думаю, что это были далеко не лучшие из моих импровизаций. С годами способность говорить и думать ослабевает, и опубликовал я лишь незначительную часть из того, что прошло через мою голову в течение более чем 20 лет деятельности в качестве проповедника. Тот факт, что я стал публичным, печатаемым проповедником, явился результатом чистой случайности. В мои намерения до 1974 года это вообще не входило. Более того, встав на этот путь, я нарушил один из фундаментальных принципов своего проповедничества — разбрасывать мысли, не претендуя на авторство, видеть людей в лицо и не возвышаться над ними ни материально, ни в смысле известности».